Глава шестая «Марионетки, значит!» – задумчиво произнес Ката. Франсуа сам принес заключенному обед. Что-то вроде благодарности за предупреждение, возможно, спасшее форт – Куклы вполне могли бесшумно вырезать вышедших за ворота солдат, а затем занять защитников до прихода отряда лоялистов и сейчас они сидели бы во внутренней части форта без доступа к воде, запертые как крысы. «Не сталкивался с таким?» – спросил страж. «Нет», – парень отрицательно качнул головой, закинув в рот следующую ложку каши. «Хорошо, что успели их остановить». Бронс кивнул. Уже после боя, обдумывая случившееся, страж понял, что Ката всего лишь предположил хитрую магию там, где не получилось объяснить действия противника тактикой или стратегией. Хейс не учёл подобного, потому что думал так, как и положено думать военному офицеру». Одарённые на войне в основном применяют магию для себя, а хитрые планы остаются разовыми акциями отдельных энтузиастов. Сам Бронс имел опыт в совершенно другой области, да и банально полагался на коменданта. «Нам бы сейчас некромант пригодился», – продолжил заключённый. «Я же правильно понял, что перед фортом лежит пара сотен трупов». Бронс кивнул еще не улавливая идею: Всех их не поднять, всех и не надо. У них есть порох, поднимаешь один труп, который соберет порох и пули и приволочёт Форт или в какое-то одно место и подорвет во время атаки. Выдал идею Минакура. Страж задумался. Бронс был великолепно образован и историей об изобретательности одаренных, Порой находивших оригинальный, а иногда и вовсе гениальные способы использовать магию себе во благо, знал достаточно. Но за последнюю сотню лет таких историй было не слишком много. О причинах такой ситуации Бронс никогда не задумывался. У него хватало других проблем в жизни. Здесь же, сидя в осаждённом форте, думать хотелось о чём угодно, кроме самой осады и всего с ней связанного. «Вообще-то у нас есть некромант!» Ката поднял на него взгляд. «Не думаю, что среди твоих людей завелся Харон, не тот профиль. И вряд ли офицер гарнизона, опять же, в силу специфики магии клана. Неужели наследник?» «Да, и Тиль Харон!» Третья важная персона сидела в своей комнате безвылазно. Франсуа ни разу его не видел за всё время, что провёл в форте. Наследников Минакура видел, сегодня они выходили во двор, спрашивали, что за шум был поздним вечером. Потом поднимались на ворота, чтобы посмотреть на армию лоялистов. Те продолжали разворачивать лагерь, как будто ночью ничего не произошло. Франсуа как раз говорил с Хейсом о пушках. «А они не смогут ночью разместить орудия, чтобы с восходом начать обстрел, пока наши пушки их накроют, они половину форта разнесут», – спросил Бронз. Пушек у лоялистов было достаточно, и пусть калибра они все были полевого, а забросить несколько десятков шарапнельных и фугасных снарядов в форт им это не помешает, а никакого укрытия здесь нет». Только внутренние помещения башен довольно маленькие, да подземная часть форта». «Нет, не поставят», – отрицательно покачал головой комендант. Затем подумал и добавил, «если не научились колдовать что-нибудь, чтобы видеть ночью как днем, поставить позицию – дело непростое, даже с башнями мы возились три дня». При дневном свете им факелы и фонари зажигать нельзя, мы сразу угостим снарядом. В темноте ты попробуй сначала найти то место, где копать надо. Командира сразу поддержал и Маркус. «Не, зуб даю, ночью копать не станут. Здесь скорее надо думать, когда у нас снаряды закончатся. А снарядов у нас много». Тот разговор не слишком убедил Бронса. Мысли, высказанные офицерами, он находил верными, но после допущенной ошибки коменданта был склонен подвергать его мнение сомнению, и теперь, находясь в камере катор, размышлял над тем, как бы узнать мнение заключенного по этому поводу. "Я идею подал, а уж заниматься этим или нет дело ваше", Минакура Карэца сосредоточился над кашей, но тут же спросил: «Так что это за марионетки? Что-то эксклюзивное, штучное? Или где-то сидит целый род, который ими только и занимается?» «Второе», – ответил страж, – «род Ратазант. Они происходят из Юсмира, но сейчас есть три крупные ветви. Одна в столице, а вторая в Янтау. Стретьей непонятно, там мутная история». Поскольку Конрад доверяет только своим проверенным людям, сомневаюсь, что мы столкнулись с представителями марионеточников из Янтау. Ката кивнул, показывая, что услышал. А что они используют? Самострелы с ядами? Боевые марионетки вооружаются холодным оружием и иногда арбалетами. По слухам, целиться очень сложно, особенно когда управляешь марионеткой вслепую. Про яды я не слышал. Минокура хмыкнул. Недоработка. Подражать людям марионетки научили, а стрелять не очень. Сложно было понять, что именно вызвало у парня усмешку. Бронс пожал плечами. Там какое-то сложное заклинание. Каждый марионеточник управляет одной куклой. Только одной. Сам при этом, погружаясь в медитацию, вроде как управляет марионеткой вместо своего тела. Почему при этом сложно стрелять, я не знаю. Ката покачал головой. «Я могу чего-то не понимать в их магии, но первый вопрос, который меня волнует, как они решили проблему с ориентацией в пространстве при слепом управлении? В заклинании контроля марионеткой есть специальный блок, отвечающий за удаленное зрение. Тебе известны заклинания, позволяющие смотреть издалека?» «Да, сложные и затратные в применении. Думаю, в кукол встроены какие-то артефакты. А у вас есть пара этих штук?» Брон хмыкнул. «Есть, но что толку? Думаешь, так просто разобрать, что там намудрили создатели этих кукол?» «Было бы желание», – ответил Катан, но настаивать не стал. «Но да, здесь и сейчас это будет пустой тратой времени». И, кстати, от трупов я бы всё равно избавился. Спросите у Харона, может, у них в клане есть какие-нибудь хитрые методы? Может, у него готовое заклинание есть, чтобы труп сразу в прах, без всякого огня? Страш отнёсся к этой идее с сомнением. Зачем? Им же, наоборот, трупы нужны. А затем, что некроманты не только они, есть и другие. И если ты знаешь, что некромант тебя врага круче твоей, то лучше убрать трупы и лишить его оружия», — объяснил Минакура. Опять же, определенный смысл в словах парня был, но идея разрабатывать оружие против самого себя была немного странной. «Создание такого заклинания «время» — много времени без гарантии результата». Еще не факт, что вообще кто-то задумался над созданием подобного заклинания, потому что ситуация, в которой оно может потребоваться... «Не нужно ничего мне доказывать», — оборвал стража Ката. «Можешь просто спросить у Харона». И к словам добавил насмешливую улыбку. Что именно заставило Минокура веселиться, Бронс не знал, но стражу не нравилось, когда над ним смеются. Еще больше не любил, Когда над ним издеваются, Катта явно делал все это, но попытаться уличить его значит признать, что издевательство достигло цели. Франсуа не мог объяснить это чувство, но какое-то внутреннее раздражение его не покидало. Однако он подавил эти эмоции и покинул комнату, ведь Катта был прав, ничего не мешало просто спросить Харона. Наследник Некромантова обитал в такой же точно комнате, как и прочие офицеры форта. Никаких дорогих и комфортабельных апартаментов здесь не было предусмотрено. Как-то менять мебель парень тоже не стал, разве что на полу стояло несколько стопок книг. Франсуа застал и теря за чтением, когда постучал и получил разрешение, вошёл. «Чем могу быть полезен, страж?» – не вставая с кровати спросил юноша – Он был бледен и выглядел как-то болезненно. Мешки под глазами, тонус тела, как у больного или очень слабого человека. Вот только Бронз знал, что не следовало обманываться внешностью хоронов. «Прошу прощения за беспокойство», – вежливо начал страж, все же перед ним был наследник одного из сильнейших родов Эстера. «Я хочу попросить вашей помощи, если это будет возможно». И Тильзе интересовался, это было видно по его лицу, отложил книгу и встал с кровати. «Прошу, обращайтесь ко мне проще. Чем я могу быть полезен?» Бронс, собравшись с мыслями, сформулировал вопрос. «Скажите, есть ли заклинание, способное уничтожить трупы, обратить их в прах, может быть, как-то иначе сделать непригодными для...» Страш лишь на какую-то секунду замешкался, подбирая слово, но Харон его понял «некромантии, непригодными для поднятия». Брон скивнул. «Да, такое заклинание существует, даже несколько. Они разработаны моей семьёй для различных целей», – охотно поделился и тиль. «Тот факт, что заключённый оказался прав, снова вызвал у Франсуа лёгкий укол раздражения». «Но, к сожалению, я ими не владею». Тут же продолжил Харон. «Они либо сложны, либо имеют узкую направленность и не востребованы в нашей практике». Бронс с досадой поморщился. И «Если бы они избавились от трупов, всех трупов, это сильно облегчило бы жизнь и добавило спокойствия. Но если вы опишете мне проблему, которую с моей помощью хотели решить...» «Возможно, в моем арсенале найдется подходящее средство», – продолжил Этиль. «Да, возможно», – кивнул страж. «После схваток с лоялистами у нас остались убитые, да и солдат противника под стенами лежит много. Нам бы не хотелось, чтобы лоялисты этим воспользовались». Крыцахарон проявил еще больше заинтересованности, чем было до этого, Само по себе поднятие мертвеца на большом расстоянии невозможно. Однако подобный поднятый мертвец будет слабым и уязвимым. Превращение трупа в боевую единицу, опасную для солдат и одаренных, требует тщательной подготовки. Даже если среди лоялистов есть некромант, способный поднять мертвеца издалека, он не сумеет наложить на поднятого ни чару или контроля, не внедрить поведенческие паттерны». Парень рассуждал вслух, перебирая в голове возможные варианты действия, размышляя над тем, как поступил бы он сам. «Я скорее поднял бы сильного мертвеца и провел бы его к стенам вместе с наступающими, а затем в нужный момент атаковал скрытно». Брон хмыкнул: «Именно это и произошло». Только вместо мертвецов были боевые марионетки». хорон кивнул. «Логично, но решение все равно интересное. Как вам удалось предугадать такую возможность?» Итиль очень внимательно уставился на стража. «Казалось, именно этот вопрос интересует некроманта значительно больше, чем все житейские мелочи окружающего мира. Это не моя догадка», — признал бронз Он был слишком гордым, чтобы воровать чужие заслуги, и прочие... догадки тоже принадлежат ему. Кому? продолжил пылать любопытством Этил Минакура Ката, наш заключённый. Харона ничуть не обеспокоило положение Ката, некромант вообще не обратил на столь несущественную деталь внимания. Я хочу с ним поговорить. И не дожидаясь согласия Бронса, Вышел из комнаты. Страж поспешил за ним, остановившись только, чтобы дать сигнал своим подчиненным. Наследник Харонов отныне тоже мог свободно проходить к заключенному. Когда Бронс вошел в камеру, и Итиль уже сидел на каменном полу перед Ката. «Харон!» – закончил, видимо, представляться гость. Ката ответил насмешливой, хитрой улыбкой. «И чем я вызвал твой интерес?» «Видишь ли, ты предложил интересную идею по применению трупов». Минокура покосился на стража, передав выражением лица вопрос. «Ну и зачем ты ко мне привел этого энтузиаста?» «Какую из?» – спросил он. «Поднятие одного трупа среди мертвых солдат-лоялистов». Заключенный фыркнул. «Это очевидно. Достаточно немного армейской смекалки и живой фантазии». Бронз сделал стойку. Армейская смекалка? В устах ката, который солдатом никогда не был, звучало разве что никак оскорбление. И тут то только потому, что прямо здесь настоящих военных не было. Хейс на такое заявление из уст парня оскорбился бы. Очевидно, но не совсем. Нечто подобное у нас уже было придумано. Похожее и все же другое. «Поднятие нескольких мертвецов среди трупов на поле боя – самое это концепция. Ты прав, очевидно!» Итиль улыбнулся. «Собрать порох и патроны и заложить бомбу – не так очевидно!» Ката пожал плечами. «У меня страсть к взрывам!» Харон проигнорировал шутку. «В моем роду специально отбирают людей, молодых и старых, мужчин и женщин, чтобы они придумывали оригинальные способы применения мертвецов. Многие из их выдумок – горячечный бред, применимый в каких-то единичных ситуациях, сложившихся при невозможных обстоятельствах. В большинстве случаев у них получаются сложные, дорогие концепции, требующие подготовки и дополнительных заклинаний». «Простые и изящные решения – редкость. Простые и изящные решения, вроде предложенного тобой». Минокур охмыкнул. «Мои услуги вам не по карману». Не сразу представитель рода хорон понял шутку, но воспринял спокойно, улыбнувшись. «Смешно, но я надеюсь пережить эту осаду и принести домой твою идею. А сейчас ты, как любитель взрывов, «Расскажешь мне, что именно я должен сделать?» Этиль, казалось, улыбнулся невинно и открыто, но в выражении его лица проступило нечто холодное и злое. «Я могу заставить трубы двигаться даже на дистанции, но не разбираюсь во взрывчатке. Расскажи, что и как делать, и как скрыть это от лоялистов. Ты же обо всем этом подумал?» Бронс почувствовал пробежавший по спине холодок, и Тиль даже у него вызывал острое чувство опасности, заставляя напрягаться и беспокоиться. Так беспокоится Лань, еще не увидевшая, но уже почуявшая гепарда, вышедшего на охоту. Минокура, впрочем, нисколько не впечатлился. Всё зависит от того, чем ты собираешься подрывать мины. Проще всего было бы выкопать ямку, засыпать туда порох, сверху посыпать пуля потом прикрыть сверху землёй. Если пойдёт дождь, порох мгновенно отсыреет. Тут же внёс коррективу страж. «Ага», — согласился Ката. «А ещё мы в скалах. Ямку в камнях даже мертвецы могут копать годами. Придётся закладывать прямо в трупы». Минут двадцать Франсуа стоял и слушал, как два странных человека обсуждают установку бомб внутрь человеческого тела и как это сделать незаметно, быстро и эффективно. Ни у Ката, ни у Етиля, ни малейшего уважения к погибшим не было. Все, что их интересовало – эффективность. И потому в какой-то момент они пришли к общему выводу, что взрывать надо внутри грудной клетки – Кости создадут дополнительные поражающие элементы. Тело при этом должно быть максимально целым, без лишних отверстий, чтобы газ от сгорающего пороха не уходил бы никуда. Причем поднятые некромантом мертвецы будут собственные тела превращать в бомбы. Даже придумали довольно простой спусковой механизм, чтобы подрыв происходил при нажатии. Наконец хорон воодушевленный интересной задачей, сорвался с места и поспешил наружу, чтобы приступить к ее реализации. Бронже проводив его взглядом, тяжело вздохнул. рядом хмыкнул Ката. Что не приходилось раньше с ними общаться. Не так плотно признался Франсуа, это было нормально, конечно, Минаура пожал плечами, Точно так же мясник со скотобойни не может бояться крови. Для него сырые внутренности живого существа не более, чем ежедневная рутина. Не могу похвастаться большим количеством знакомых в этом роду, но те, кого я знаю, предельно корректные собеседники. Хороны никогда не начинают разговоры на такие темы сами. Если спросишь, с удовольствием расскажут... Им это интересно, что-то сродни обсуждению любимой книги или какой-нибудь игры, хобби. Попросишь прекратить, тут же сменят тему и не обидятся, потому что знают, что это не для всех. Но вообще, отличные ребята. Свои мысли о том, какие опасности могут нести некроманты, Минакура оставил при себе. Харон не стал подниматься на ворота и маячить на виду. Наблюдают лоялисты из биноклей за фортом или нет, неважно. И Тиль осторожно выглянул наружу, оценил материал, с которым ему предстоит работать. Затем отошел в удобное место, сел в медитацию и приступил к работе. Даже по самым грубым оценкам Харону потребуется несколько часов. Лоялисты, казалось, ничего не заметили. Продолжалось развертывание лагеря, росли ряды палаток, шла установка частокола по внешнему периметру, одна за другой появлялись сторожевые деревянные башенки. Никто там внизу будто не придавал особого значения двум прошедшим боям. Осада только начиналась.